Глава двадцать Мы спешно двигались к одной из лестниц на стену, но вместо того, чтобы пойти по ней, свернули влево. И тут я увидел потрясающую картину. Вкратце. Стена была размером примерно в семь этажей. Оттуда снизу шли металлические трубы, наподобие пожарных шестов. Они отходили от стены чуть меньше, чем на полметра. Сверху сбрасывался прочный веревочный трос с креплениями на пояс и на этот шест. Люди застегивали ремешки, цепляли страховку в виде металлического крюка, стучали им по трубе и буквально взмывали вверх. Потом, спустя время, веревку сбрасывали обратно. И так повторялось со всех сторон. Импровизированные лифты доставляли людей наверх за пару минут. Дмитрий помог мне все завязать как надо и терпеливо объяснил, что делать дальше. А потом постучал крюком и отошел. Меня дернуло вверх. Крюк был достаточно широким, чтобы не тормозить движение. Плесницкий сказал придерживать его, чтобы не усложнять задачу тянущему. В общем, ощущения странные. Будто экстримом занимаешься на резиновой веревке, только летишь вверх. Труба закончилась буквой «Г» и меня стремительно забросило внутрь. Я качнулся вперед, ремень сдержал падение и сдавил в поясе. Ко мне подошел мужчина в черных перчатках и покрутил пальцем, мол, давай быстрей. Я чутко замедлился на ремешках. Работник стены посмотрел вверх и вытер пот с лба. Наконец я освободился и передал ему крепление. На лбу у него была промокшая повязка. Голый по пояс, он так и играл мускулами на солнце. Веревка полетела вниз. Мужчина отошел к массивному барабану с крутящимся рычагом, сплюнул и дождался снизу стука. Я с интересом смотрел, как он быстро крутит ручку, словно заводил часики. Зрение Агатаса подсказало, что у него была активирована тату на силу. «Неплохое сочетание механики и магии», — хмыкнул я. «Баффа хватает на семь минут». За это время он успевал поднять человека четыре, если не мешкать. Неплохая система мгновенного реагирования. В таких случаях действительно решает скорость. Да и пока топали бы на седьмой этаж, то выдохлись бы. Ну я так точно. По лестнице шустро бежали люди, груженные припасами. Тоже обслуживающий персонал стен. Скорость и выносливость. Неплохо. Людям с маленьким количеством тату нашли довольно грамотное применение. Каждый из них – винтик во всем этом грозном механизме обороны. Защитники все прибывали и прибывали. Я отошел к противоположной стене вместе с Альбиной и другими членами команды и посмотрел вниз. Издали виднелась поднятая пыль на весь горизонт. От такого зрелища мурашки по спине пошли. И так везде, куда бы я ни смотрел. Плотная стена, смахивающая на песчаную бурю, безжалостно приближалась. «Что это?» — спросил я девушку. «Выродки. Эхо привлекло их», — лаконично ответила она, будто я пойму, о чем речь. «Это та желтая круглая штука в центре?» — уточнил я сразу. «Ты что, не знаешь про Даррелькара?» «Ну, я слышал про порталы», — начал перечислять, загибая пальцы. «Преобразователи» благословение Моры, зрение Агатоса, зиверт-измеритель и чертежи Каэли, кажется. Вот, получается вроде шесть. Ну да, она смерила меня с ног до головы таким взглядом, будто я тот еще тормоз. Элькар — желтый бог, терпеливо пояснил Дмитрий, пока все смотрели на горизонт. Он даровал людям артефакт эхо для привлечения внимания выродков. Это помогает экономить на обороне. Вместо того, чтобы строить огромную стену, были возведены рубежные крепости. «А, кажется, понял», — сказал я после догадки. «Расстояние между ними равно покрытию эффекта от эхо. Именно с этой стороны больше выродков. Но из других тоже есть. Это те, кто незаметно пробрался. А на второй рубеж попадает не так много. Да, я вижу». Пыль рассеялась, и я уже опознал мчащихся химер разной формации. В основном копытные, но были и другие виды. Паука и крабообразные. Некоторые настолько обезумели, что не замечали, как несут на плечах сородичей меньших размеров. Другие спотыкались, падали, а задние ряды втаптывали их в грунт. Звук эха напрочь отключал выродком мозг. Это как кота поманить валерьянкой. Тут же ткнет когтем в бок, и бывает человек. Их топот подчувствовался даже на высокой стене. «Сейчас все будет», — сказала Альбина. Я старался ничего не упустить. В какой-то момент весь первый ряд твари исчез. За ним и второй, и лишь третий, перепрыгивая через трупы и замешкавшихся сородичей, прорывался дальше. По периметру, судя по всему, был вырыт большой замаскированный ров с ловушками-копьями. Эхо отключило выродком инстинкт самосохранения. Вот они и перли, все дальше и дальше. Его действие пока не прекращалось. Уши уже не так закладывало, как при активации, но чувствовалось некое давление в воздухе, присутствие чего-то постороннего. Дальше к стенам подошли лучники. Зажглись жаровни, и от них уже поджигались стрелы. Все ждали команды. Наконец она прозвучала, и туча стрел полетела навстречу следующей волне тварей. Земля под ними тут же вспыхнула, и полоса огня распространилась полукольцом вокруг крепости. Все, кто попал в заслон, загорались. Эхо заставляло и дальше прыгать в костер. Словно загипнотизированные выродки шли на тупую смерть и сгорали один за другим. Однако они проложили трупами себе дорожку дальше, и вот тех, кто уже добрался до стены, уничтожали всеми возможными средствами – стрелами, копьями, магией, сбрасывали на них огромные камни. Я тоже поучаствовал во всеобщем веселье и подсобил со снабжением. Увы, я не боец дальнего боя, а лук в теле Арвина. Ни разу не держал еще. Ну, кроме того случая, когда стырил его из бандитского логова. Он до сих пор пылился в запасах в моей комнате. Потом кидали камни. В общем, через час все закончилось. Позже я узнал, что это была слабая волна. Дмитрий рассказал, что доходило до того, что твари по живой лестнице добирались до верхушки стен и прорывались внутрь. Вот для этого туда изгоняли гарнизон опытных бойцов, чтобы не случилось трагедии. А вот насчет поджигаемого вещества я тоже узнал. Это была нефть. Оказывается, ее тут полно, и она что-то вроде песка. Когда много, не знаешь, куда деть. В светильниках больше использовали магические реактивы. Нефть в чистом виде была непригодна для этих целей. Слишком непредсказуемыми могли быть свойства и ее состав. В одних случаях содержимое лампы не горело вовсе, в других страшно коптило и вспыхивало. Ну и взрывы с пожарами окончательно поставили точку в этом вопросе. А что такое перегонка и крекинг, тут еще не было известно. Так что для местных нефть – это просто такая штука, что хорошо горит и эффективно против выродков. Мой внутренний капиталист стонал, глядя на такие бессмысленные траты полезных ископаемых. Но ничего не поделаешь. Прогресс – штука неспешная. Может, в будущем и попробую найти какого-нибудь головастого умника и объяснить ему идею. Сам я не то чтобы ученый. Мы спустились назад уже по ступенькам и отправились перекусить в таверну. Туда битком набилось народа, и мы еле успели урвать себе место – «Чего такие хмурые?» — спросил я, глядя на их рожи. Роберт цыкнул и закатил глаза, но все же ответил. «Так волну же убили!» Я не понимал, к чему он это сказал. И предположил. «Ну так это же хорошо, нет? Сейчас пойдут собирать трофеи. Много денег в казну. Красота же! Много денег, но не нам!» — сказала Альбина. Официантка быстро положила поднос с едой и упорхнула. «Придется идти дальше, чем планировали!» Эхо заманило почти всех выродков в округе. «Зона пуста!» — от пива с кружки квасу пробасил Дмитрий. «Вот оно что!» — быстро соображал я. Но в этом событии, наоборот, видел для себя больше возможностей. «Значит, пойдем дальше. Ничего страшного. Ты новичок!» — вставил молчавший до этого лекарь Гао. «И у нас не такая большая группа для подобной вылазки. Может, отменим?» — спросил Нальбину. Так усала губы и крутила в руках сухарик. «Нет», — твердо ответила она, — «я думаю, надо попробовать. Тем более мы недавно стали сильнее, а Гордей способен за себя постоять. Так что стоп паника». Дмитрий хмыкнул в тарелку и, давя лыбу, уминал за обе щеки супец. Это заметил Роберт, но не стал ничего отвечать. Парень немного отошел от взбучки и потихоньку позволял себе вставлять словечко «другое». «Ну, тогда решено! Придется поработать!» «Постараемся!» — активизировался из своего угла Серж. Никто ничего не ответил на его бодрый спич, лишь раздавались чавканье до стук ложек. Парень медленно опустил глаза в тарелку. Перекусив жиденьким, мы выехали из крепости. Альбина записала нашу группу у постового. «Это на случай, если мы потеряемся». «Гарнизон обязан снарядить спасательный отряд». «Ого, неплохо у вас заботятся о рубежниках!» Вдохновленный всей этой организованностью, сказал я. «Ага, как же!» — подал голос Роберт. «Она же наследница Плесницких. Остальным такая щедрость не положена». «Так я тоже наследник Громовых», — возразил я. «Да и некоторые из вас, уверен, не самые последние люди». «Ты чего?» а он кинул злорадный взгляд на альбину она тебе не сказала это ж ее крепость я в удивлении поднял брови нифига себе а почему не рассказала спросил я девушку покачину огрызнулась плесницкая и ничего не ответила я переглянулся с робертом и тот просто пожал плечами Настроение у девушки испортилось. Вообще, чувствовалась некоторая напряженность и нервозность. За сегодня уже случилось много событий, а мы только начали свой путь по пустынной высохшей зоне. Вокруг простиралась потрескавшаяся земля. И изредка из нее торчали пучки, приспособившегося к суровым условиям кустарника. А деревья так и вовсе один-два на всем пути. И то полумертвые, без листьев, Скорчившиеся на последнем вздохе Выродка в течение трех часов Нам не встретилось ни одного Из-за солнца пришлось надеть повязку на голову Теперь я понял, зачем нужна шляпа этому ковбою Ехал, покачивался себе С давно обсосанной травинкой в зубах Еще через час показались горы Было решено добираться до их подножия По сведениям с карты Там был небольшой травяной оазис «Самое то, чтобы дать отдохнуть и наесться лошадям». «За припасы у нас отвечал Дмитрий. Его конь был нагружен больше всего, но и размеры были у него в полтора раза крупнее обычной лошади. Особая тягловая порода, к тому же еще выносливая. Мы изредка перекидывались репликами с остальными. Видно было, что группа недовольна. Еще бы, придется ночевать на опасной территории». Назад было решено не возвращаться без добычи. — Куда дальше? — спросил я Альбину, когда мы вошли в скалистое ущелье. Дорога тут была вытоптана после недавнего эха. Камень местами расколот. А кое-где мы встретили пару трупов крысопсов, задавленных общим потоком. «Мора — Мора! — сказала девушка, — и туша растворилась. — Пойдем вглубь, сейчас тут все зачищено. «Думаю, успеем что-то собрать и быстро вернуться обратно». «Добычу она отдала брату. Он еще и казначей». «Ясно. Все то время, что мы ехали, цокая копытами, я перебирал варианты устранения Плесницкой, и ни один не заходил. Мне вообще притила эта идея. С другой стороны, мы никто друг другу. Ей пофигу станет, когда меня казнят. Чертов Вальдемар». «Нужно было сделать все так, чтобы остальные восприняли ее смерть как несчастный случай. Иначе придется мочить всю группу. Я просто физически не справлюсь с пятью рубежниками». «Впереди!» — сказал друг Гао, и все остановились. Альбина спешилась, и остальные последовали ее примеру. Для лошадей нашли небольшой каменный карман. Пришлось вернуться чуть назад и привязать транспорт. «Серж, остаешься тут охранять коников». Я, если честно, такого не ожидал. Думал, припрягут меня. Парень без каких-то явных обид даже облегченно кивнул, и мы, обнажив оружие, пошли навстречу услышанному целителям шуму. Дмитрий мне успел сказать, что из всех у того самый чуткий слух и нюх. Это отличительная черта исцеляющей магии. При постоянном контакте с магическими реактивами Эти органы чувств усиливаются, иногда даже чересчур, и приходится пить всякие настойки, чтобы не оглохнуть или не вдыхать ненужных запахов. Это на самом деле крайне неприятная штука. Нюхать чей-то пердеж, идя по улице, такое себе удовольствие. Впереди шел Дмитрий. На руки он надел стальные кастеты с шипами. Чуть позади, махая молотом, словно маленькая фея, двигалась Альбина а потом уже мы втроем. Гао старался находиться дальше всех. У него в руках был меч, но по моим скромным прикидкам держал он его как палку-копалку. «Стоп!» сказал Роберт, и на удивление все послушались. Он поднял два меча вверх и скрестил их. Затем его тело покрылось красной пленкой. Я включил зрение Агатаса и увидел, как во все стороны прямо на нас расползается эта краснота. Парень чуть взмыл в воздухе, буквально на пару сантиметров, продержался секунды четыре и опустился. Готово. Я с удивлением увидел, что на мне висит баф резиновой кожи. Так, стоп, это как? Я же не мог использовать тату. Да и стоят у меня мои стандартные гибкость, выносливость, скорость реакции. Никаким боком я не мог их на себя наложить. Потом сверился с остальными и увидел, что на них тоже висит красная защита. Кинул взгляд на Роберта и словил его довольную улыбочку. Выходит, этот парень может давать эффекты всей группе? Вот это легендарочка у него, но некогда было рассусоливать. Впереди показался враг. Стая выродков в количестве четырех штук. Двое из них прямоходящие, с большой вероятностью это бывшие люди, загнанные в угол. Я слышал эти рассказы про отчаявшихся рубежников, когда попадали в ловушку и, чтобы их не сожрали, намеренно превращали себя в выродков. Каждый верил, что есть обратный путь трансформации, но за все существование Аркании таких случаев не было. Эти двое слегка пригибались под тяжестью выпиравших горбов. Голова у обоих круглая, стянущаяся по экватору длинной щелью с зубами. Она неестественно анатомически открывалась и закрывалась. Ноги мощные, мускулистые, а вот руки, наоборот, коротковаты, но оснащенные когтями. Остальные двое — шипастые шестиногие саламандры. Было впечатление, что это хозяева и их питомцы на прогулке. Дмитрий не стал разбираться, какая там порода у несчастных амфибий, и одним ударом пробил голову, прыгнувшей на него животины. Вторую всем своим весом толкнул плечом. Альбина занялась двуногими. Те сначала было сунулись к ней, но тут же отпрянули под мельтешением увесистого молота. «Дави их к стене!» — крикнул я ей. «Не учи меня!» — отвлеклась она, за что чуть не поплатилась. На нее кинулся круглоротый и вцепился в молот. «Отстань, гад!» Она включила огненный атрибут, и тварь отхлынула в сторону, подпалив себе немногочисленные волосы и, махая рылом, пыталась открыть слипшиеся глаза. Роберт ринулся его добивать. «Я же пошел в наступление на второго». Позади раздался агонический булькающий звук братика Саламандры. «Кажется, Дмитрий сделал ему принудительный массаж». Я подумал, что, имея баф на резиновую кожу, нет смысла тратить такие драгоценные ячейки заклинаний. Еще пригодятся. Осталось всего семь после вылазки с Ларлом. Механически выродок мне не навредит, имеется в виду порезы. От ударов, да, я могу и скончаться, прилетит по башке увесистый толчок. Монстр понял, что в меньшинстве, и поэтому, отчаявшись, прыгнул в мою сторону». Слишком наглая рука тут же упала на землю, а из раны полилась черная кровь. Его масса тела была больше моей раза в два, поэтому всякие там пинки или удары кулаками, как средство боя, для меня бессмысленны. Я внимательно следил за каждым его движением, чтобы понять, насколько развиты рефлексы противника. Мало ли, выродок может выглядеть как уволень, а молниеносно прыгнет на тебя, и все — «Раздавит, растопчет, а потом поломанного всего загрызет. В моем случае лучше действовать от контратаки». Я теснил его к скале, и, наконец, ткнувшись в нее спиной, он пошел на хитрость, упер ноги в камень и оттолкнулся. Полет был молниеносным, но, как и говорил, противника не записывал в мертвецы раньше времени». Я успел отойти в бок и вывернуть меч так, что вытянутая для укуса башка наткнулась на лезвие. Меня сильно толкнуло в сторону, но удержать равновесие смог. Туша пролетела вперед и какое-то время волоклась по земле. Безобразная башка укатилась чуть поодаль. Я окинул взглядом сначала себя, цел, даже не за а потом увидел, как на меня смотрят все четверо. Уже давно покончив со своей частью «Это ты сейчас без тату сделал?» Спросил меня Роберт В глазах промелькнул блик «Ну да», — просто ответил ему «Я ведь не богатенький, сынок Крепостей не держу Заклинание надо экономить» «Ясно», — задумчиво сказал Баффер За его спиной улыбался Дмитрий И показывал мне большой палец Гао опять что-то пил, полоская горло Альбина посмотрела вопросительно на брата, а потом на всех остальных. В ее глазах я видел странный блеск, и он был чертовски знаком мне. Это взгляд вошедшего в игрока. Я же говорила, он сильный. Ну что, попробуем выбить легендарку?